Глава 7 «И по-прежнему пламенел на горизонте закат. Я так устал, что не хотелось даже вести пароход к близкому берегу. Почему-то мне было ясно, что это уже все, что больше сегодня не будет ни тумана, ни приключений. терпкая печаль от того, что исчезли остров и город, мешалась со странным ощущением, что они ушли не совсем, что тень, запах, отпечаток их остались со мной навсегда». Я заглушил машину и опустился в кресло. Рядом коротко вздохнула Юля, она тоже села. Я повернулся, посмотрел на нее. Ну вот, выбрались. А где мы? Понятия не имею. Озеро. Андрюша, что было? Ох, не знаю. Кажется, я слышал о таких вещах. Только сейчас сил нет вспоминать и рассказывать. Юля... помолчала, задумавшись. «Я тоже читала». Она заговорила совсем тихо, почти торжественно. «Андрюша, ты видел? Остров, город, сады. Значит, и ты?» «Да. А что ты читала?» «Саги. Древние рассказы о моряках, которые плыли на закат солнца и находили там прекрасную сокровенную землю, на которой нет старости и горя». Она называлась Аваллон. Туда отвезли короля Артура, когда его смертельно ранили в последней битве. Я кивнул. «Кажется, я тоже знаю кое-что, имеющее отношение к нашему приключению. Только давай сначала спустимся вниз, посмотрим, что там, поставим чаю, если камбуз не совсем разворотило». На следующее утро я проснулся совсем рано, то ли от того, что простучали над головой шаги по палубе, то ли от того, что на глаза мне упало сквозь иллюминатор пятно солнечного света. Было хорошо и немного странно. Едва открыв глаза, я понял, что прекрасно выспался и отдохнул, а потом сразу вспомнил все, что с нами случилось. Натянув на ноги сапоги и надев телогрейку, я поднялся наверх. Яркое, солнечное, удивительно свежее утро — Сверкающие блики на воде, крики чаек, шум сосен на недалеком скалистом берегу. Юлия пила чай на баке. Примечание. Бак здесь носовая часть палубы судна. Конец примечания. Здесь своей яркой клетчатой рубашке в легких кроссовках с распущенными волосами до плеч. Она совсем не казалась смешной и неуместной, как вчера в мрачной северной тайге. Напротив, я вдруг почувствовал себя самого таким медведем, выбравшимся из лесу и попавшим на прекрасный светлый праздник. «Доброе утро!» — Юля услышала мои шаги и обернулась. «Доброе!» — согласился я. «Хочешь чаю только, что вскипел?» «Ага!» — я отошел, чтобы налить себе кружку крепкого горячего чая и вернулся на бак. «Совсем тепло!» — сказала Юля. «Чего ты в телогрейке? привычка знаешь ли!» Я действительно снял ватник и бросил его на палубу. «Садись». «Спасибо». Она улыбнулась и уселась на мою теплую рабочую шкуру. Я опустился на палубу рядом с ней. «Ну вот, приплыли», — сказала она. «А куда?» «Знаешь, надо бы вроде ужасаться, волноваться хотя бы. Такое случилось. А я... А мне просто хорошо, странно. И даже совсем не хочется узнавать, куда нас занесло». Да, именно «занесло». Пожалуй, это было самое подходящее слово. А еще было очевидно, что мы где-то очень далеко от Кичуги. Слишком теплым было это утро, да и солнце на широте кичужских низовий в это время года даже в полдень не поднимается так высоко. «Что будем делать?» — спросила Юля. «Пить чай», — я пожал плечами. «Мне действительно было все равно». И как-то очень спокойно. Юля кивнула. «Что-нибудь случится само, правда?» «Конечно». Звук работающего мотора мы услышали минут через пять. А еще через пять появилась и сама лодка, вывернула из-за скалистого мыса в полукилометре от нас, там, где озеро резко изгибалось вправо, следуя долине между лесистыми холмами. Лодка явно была западного производства – Широкий и длинный корпус, высокие белые борта, хищно вытянутый форштевень. На носовой ее палубе можно было бы танцевать, если бы она не грессировала сейчас, скользя по волнам с задранным к небу носом. Я невольно залюбовался этим чудом техники. Лодка явно шла к нам. Не доходя метров пятидесяти до парохода, ее водитель заглушил движок. Оседая корпусом в воду и быстро теряя скорость, Лодка лихо развернулась и замерла точнёхонько под нашим бортом. Я взглянул. Конечно, на лодке стоял не вихрь, а мощный Меркьюри. Их было трое. Два молодца в камуфляже, один из них у руля, и тощий молодой человек, чуть старше меня, в тёмно-сером костюме, но без галстука. Он стоял, держась за окантовку лобового стекла и улыбался. — Здравствуйте! — он махнул нам с Юлей рукой. — С прибытием! Кажется, я не очень удивился его словам. — Ну, здравствуйте! — Рад видеть вас в целости и сохранности, поверьте, искренне рад! Он коротко и счастливо рассмеялся, как смеются большой удачи. — Вы позволите мне подняться на борт вашего судна? — Поднимайтесь! — я пожал плечами и скинул ему штормтрап. Примечание «Штормтрап» — веревочный трап с деревянными перекладинами, опускаемый с борта судна. Конец примечания. Он поблагодарил и довольно ловко вскарабкался на борт парохода, спрыгнул на палубу, оправил пиджак. «Я представлюсь, если вы позволите. Сергей Александрович Алексеев Черных — НИИ «Проблем естественных наук». Здесь в научной командировке продолжительный». «Андрей», — сказал я, — «можно без отчества». «Прекрасно. А ваша дама?» «Юля», — она тоже решила представиться сама. «Прекрасно», — повторил тощий Алексеев Черных, раскланиваясь с Юлей. Я заколебался. Таежная привычка, прижившаяся за полевой сезон, требовала не задавать вопросов, а для начала напоить гостя чаем, если нужно, и накормить его. Но эта встреча была совсем не похожа на встречу в тайге. Алексеев Черных достал из брючного кармана приборчик, похожий на часы луковицу, взглянул на экранчик. «Семь сотых секунды за минуту», — удивленно сказал он, ничего не объясняя. «Ничего себе! Остаточный эффект!» Он замолчал, закуривая, потом продолжил, обращаясь к нам. «Итак, с вами произошло нечто необычное. Вчера вечером ваш теплоход попал в зеленоватый туман, вы потеряли ориентацию, потом вдруг оказались на этом озере, так?» «Да», — удивленно сказала Юля. Черных кивнул. «Вас только двое?» «Да, что?» «Это хорошо», — перебил Черных. «Почему?» «Чем меньше людей мне придется посвятить в деятельность не Пена, тем лучше». «Проект не засекречен, просто закрыт, и все же...» Я сообразил, что «Ниепен» — это аббревиатура названия его института. что ты не доводилось мне слышать о вашем заведении», — сказал я. Черных кивнул. «Да, Ниепен не стремится афишировать свою деятельность, но не сомневайтесь, это вполне легальная государственная организация». Я выразительно взглянул вниз, где покачивался у нашего борта белоснежный разъездной катер — Наверняка стоящий больше, чем весь наш пароход. Для института на государственном финансировании такой катер роскошь непозволительная. Черных правильно понял меня, снова кивнул. Мы разрабатываем наиболее перспективные направления естественных наук, сказал он, и потому нас действительно финансируют неплохо.